Глава 21. Мой цифровой стилист Райкер, сейчас время обеда, и моя тренировка только через два часа. Полно времени для этого задания стриной должно быть легко и просто. Но подходя к открытой книге на Филмор-стрит, я чувствую себя иначе, чем обычно, когда захожу в этот книжный. Раньше я всегда был один и покупал книги. которые нужны в библиотеке. В этот раз у меня почти свидание. С ней. Какое глупое чувство. Разумеется, никто не назначал никому свиданий посреди дня. Сегодня вторник, утренний обеденный перерыв, и она решила мне помочь. Но когда я прохожу мимо причудливой сувенирной лавки в квартале от книжного, то задерживаюсь и смотрю на свое отражение в витрине, поправляю рукава, рубашки «Хенли». Примечание. Рубашка Хенли. Рубашка без воротника, отличающаяся круглым вырезом и планкой длиной от 8 до 13 сантиметров. Провожу рукой по бороде. И, возможно, по волосам тоже. Вот теперь я готов встретиться с Триной. Продолжаю идти и стараюсь не обращать внимания на то, как учащается пульс, когда я приближаюсь к ее магазину. Крайне тупо так реагировать на какой-то книжный — Настраиваюсь на победу и открываю дверь, окидывая взглядом бесконечные полки, ломящиеся от рассказов и историй, и информации, и слов, которые мне не терпится прочитать. Ищу ее глазами. Вот она, в отделе романтики, недалеко от входа в магазин, поправляет доску с объявлением. Это анонс книжного клуба «Увлекательное чтиво». На знаке, украшенном красным поцелуем, написано, что встреча клуба состоится в пятницу в шесть часов вечера. Трина двигает доску, затем поправляет свои красные очки и внимательно смотрит на нее. Черт возьми, какая же она милая. Мне хочется и дальше наблюдать за ней в ее стихии, но я все-таки не маньяк какой-то. Она переводит взгляд на дверь, замечает меня и улыбается. От ее улыбки я наполняюсь чувствами, который не должен испытывать. И верю в то, что все возможно. Это так глупо. Пытаюсь от него избавиться, а она поднимает палец и дает мне знать, что подойдет через минутку. Я киваю, потому что могу подождать. Она всего-навсего помогает мне с одним проектом. Мы меняем мой образ, вот и все. Трина скрывается за прилавком и зовет меня к себе. Достает из-под стола несколько книг. Вот книги, которые ты выбрал. «Я отложила их для тебя». «О, спасибо», — говорю я. Я отправил ей список этим утром и думал, что мы вместе пройдемся по магазину и все соберем. Надеюсь, от этого наше несвидание не станет короче. Но даже если и станет, ничего страшного. Все в полном порядке. «Я сейчас их пробью, а потом сфотографируем тебя», — говорит она, объясняя сложившийся у нее в голове план. «Тебе не надо ни улыбаться, ни позировать. Это просто фото». На словах звучит легко, но мои плечи все равно напрягаются. «Повожу имя, пытаясь расслабиться». «Ты справишься», — подбадривает Трина. «Просто постарайся, чтобы я не выглядел козлом». Бормочу я. Она наклоняет голову. Рейкер, знаю, ты не хочешь рассказывать об этом всему свету, но ты действительно стремишься помочь, и на фото это будет видно. А еще люди узнают...» Как могут помогать сами? Ладно. Она права. Трина достает телефон и фотографирует, как я покупаю книги. Потом складывает их в холщовую сумку, отдает ее мне и огибает прилавок, по пути сообщая женщине в кардигане, стоящей у раздела «Помоги себе сам», что скоро вернется. Вероятно, это ее начальница, потому что та отвечает «Можешь не спешить». И ради всего святого попробуй тако из новой закусочной на колесах и дай мне знать, стоит туда сегодня сходить или нет. «Тако всегда хорошая идея, Мариса», — говорит Трина, — и мы покидаем книжный. «Это твой книжный клуб в пятницу?» «Ага. Мы начинали онлайн, но потом я перенесла встречу в магазин», — говорит она с гордостью в голосе. «А что, хочешь к нам присоединиться? Только предупреждаю». На этой неделе мы обсуждаем ультрапикантный эротический роман о футболе. Фыркую. Лучше бы о хоккее. Нельзя во всех книжках писать о хоккее. Почему нет? Сам подумай. Если каждая романтическая история будет о хоккее, как же предвкушение? Как же ожидание? Кажется, понимаю. Футбольная романтика — это предварительные ласки, ну, а хоккейное — основное блюдо. Именно так. К тому же всем нравится, когда их хорошенько раздразнят. «Ты, например, весьма неплохо умеешь дразнить», — говорит она. Я наклоняюсь к ней ближе. И мы продолжаем прогулку, проходя кафе, в меню которого, написанном мелом на доске, неприлично много всяческих кофейных напитков. «Ты сама хороша». Она дарит мне улыбку, которая кажется очень личной, хотя мы на людях. «Мне это слишком нравится, поэтому я...» Прочищаю горло и меняю тему. «Ты сделаешь еще фото в библиотеке?» «Да. И я для тебя кое-что подготовила». Ее голос немного дрожит, пока она достает телефон. «Хорошо. Что именно?» — настороженно спрашиваю я. «Я завела тебе страницу в социальных сетях, потому что раньше тебя нигде не было», — говорит она, и дело приобретает серьезный оборот. Но она спешит меня заверить». «Пока что страница закрытая. Ты сам все проверишь, прежде чем мы ее откроем. Там фото из ленты твоей команды, а дальше мы понемножку добавим тут и там». Взволнованно говорит она и на ходу показывает мне экран. Я с опаской смотрю. Вижу несколько фотографий из этого сезона с тренировки и игр. Стандартный набор для страницы в социальных сетях. Еще снимок с прошлогоднего матча. Тогда нам удалось победить в последнюю минуту. Фото команды, идущей по коридору в костюмах. И, черт подери, фото, на котором я играю за команду колледжа. Трина хорошенько постаралась. Еще несколько фото Айви, старшая из моих сестер. Мы с ней на показе мод, куда она затащила меня пару месяцев назад. Она пишет о последних трендах для нескольких организаций. Хочет оставить свой след в мире моды. Фото Это селфи, на котором мы с ней возле подиума. И, наконец, я и моя мама на снимке, сделанном несколько лет назад. Я обнимаю ее после матча. «Откуда они у тебя? И где ты взяла фото Сайви?» «На днях попросила Чейза отправить мне твои фото», — говорит Трина, как будто исповедуется. «Он связался с твоей мамой, получил их. Я подумала, ты так близок со своей семьей, было бы здорово показать это в твоей ленте. Что думаешь?» В ее голосе столько надежды. Мое сердце начинает биться предательски часто. Она в моей жизни меньше недели, а уже сделала такое доброе дело. К тому же это настолько искреннее. Она-то хорошо узнала меня всего за несколько дней. «Спасибо», — говорю я, — «от избытка эмоций ком в горле». Не за что. Ее голос звучит счастливо, и мне это нравится. «Ой, oh, еще твоя мама просила напомнить, что вы обедаете с ней и мамы Чейза на следующей неделе, когда вернетесь домой». Трина отривисты кивает. «Уф, надеюсь, я правильно передала». Улыбаюсь. «Да, все верно. Это есть в расписании». «Ты с ней близок?» спрашивает она, пока мы идем. «В ее тоне есть любопытство, но ноль настойчивости. Когда мы только познакомились... Я подозревал, что все ее вопросы не к добру. Теперь же знаю, что ее просто по-настоящему интересуют люди. И я. Это мне тоже нравится. Отец бросил нас, когда я учился в средней школе. И с тех пор я забочусь о ней и сестрах, — говорю я. Это больше, чем я обычно рассказываю о себе людям. «Так вот почему тебе так не нравился человек-стояк», — говорит она, и я смотрю на нее вопросительно. «На выпускном Кэти...» «Ты беспокоишься за сестер?» — говорит она. «Беспокоясь, это еще слабо сказано». «Да, не хочу, чтобы их обижали». «Твой отец обижал твою маму?» — спрашивает она. «Я напрягаюсь от упоминания о нем, но в этот раз не сдерживаюсь. Трина такая теплая и открытая, что в постели, что просто в жизни. Мне нелегко сходиться с людьми, но ей я доверяю». «Физически нет». Но он оскорблял ее, когда был пьян, унижал ее, потом начал изменять. Он не был хорошим парнем, Трина. Говорю я, и у меня сводит челюсть, когда я вспоминаю о человеке, от которого освободилась моя мама. Когда она ушла от него, я поклялся всегда приглядывать за родными. «Похоже, у тебя неплохо получается. Я не хочу, чтобы маме снова пришлось принимать сложные решения, оставаться с кем-то, кто плохо с ней обходится». Она заслужила хороший дом на побережье, бесконечные визиты в спа и столько ужинов с друзьями, сколько ее душе угодно. Вот и все. «Мне очень нравится, что ты так думаешь и так о ней заботишься», говорит Трина с нежностью, пронзающей мое сердце. «Стараюсь», — отвечаю я. Некоторое время мы идем молча, а потом она говорит. «Спасибо, что поделился. Я знаю, для тебя это нелегко». «Да». Она меня знает. «Да». «Я рада, что ты мне рассказал», — говорит она и добавляет. «А еще мне кажется, что твой тип — защитник». «Такого типажа нет в анеограмме». «И ты это знаешь», — усмехаюсь я. «Конечно знаю. Но, может, он должен быть». «Тогда считай это моим типом личности, госпожа любознательность», — говорю я, пытаясь разрядить обстановку. «Так и сделаю», — отвечает она, задорно приподнимая подбородок. «Ее взгляд...» «Скользит по татуировкам на моей правой руке. Что они означают? Все твои компасы?» Она не сдается, не прекращает задавать вопросы. Но я хочу сохранить хотя бы немного загадочности, поэтому шепчу в ответ. «Спроси меня в постели». «Добавлю это в список», — говорит Трина, изображая, как ставит галочку. Мы подходим к библиотеке, и она фотографирует, как я вхожу внутрь. Немного времени спустя... Когда я покидаю здание, она показывает получившиеся снимки. «Ну...» «На козла не похож», — говорю я. «Выглядишь, как парень, тихо публикующий посты о вещах, которые его волнуют», — подтверждает она. «Мне не холодно и не жарко от того, что я выставлю это на всеобщее обозрение. Но если так я кому-нибудь помогу, оно того стоит». «Я почти твой стилист», — говорит Трина, — и легко толкает мое плечо своим. Твой цифровой стилист. Закатываю глаза, но только для того, чтобы моя следующая просьба показалась незначительной. Это дело куда важнее. Хочешь тако? Все-таки твоя начальница просила отзыв, и все такое. О, ты только поэтому спрашиваешь. О работе моей заботишься? Да, ворчу я. Мы оба знаем, что это ложь. Перекусываем, а потом я провожаю ее до книжного. Она останавливается у двери, нервно, но игриво улыбается, и смотрит по сторонам, как будто, чтобы убедиться, что рядом никого нет. «Ну?» — начинает трина так мило нервничая. «Хочешь зайти на минутку?» Меня бросает в жар. «Да», — мгновенно отвечаю я. Она проводит меня через магазин и открывает дверь в офис менеджера. Как только та захлопывается, я снимаю с Трины очки, цепляю их за ее рубашку, и беру ее лицо в руки. Она издает нежный вздох. Мое сердце бешено бьется. Накрываю губы Трины своими и целую. Медленно и чувственно. Ее перерыв заканчивается. Я не могу отправить ее работать с искусными губами и раздраженной от моей бороды кожей. Тогда все о нас узнают, а на этот счет никаких правил нет. Но я хочу целовать ее. Страстно, нежно и неспешно, как сейчас — Этот поцелуй — обещание, что позже мы будем вместе. Когда я отрываюсь от нее, Трина поднимает на меня глаза и прикусывает губу. Спасибо. «Обращайся», — говорю я, открываю дверь и покидаю ее, мечтая поцеловать еще раз на прощание. Немного позднее, когда я направляюсь на арену, мне пишет Оливер. Открываю сообщение и смотрю, чего хочет агент «Эвенджерс». Оливер. Да начнется новая эпоха. Райкер Сэмюэлс, Теперь в соцсетях. И нам это нравится. Фыркую, но понимаю, что это хорошо. Райкер. Рад, что ты счастлив. Это все, что меня волнует. Мне самому такое до лампочки. Но ему не наплевать, так что... Ольвер. Даже Брайс Такер не смог сказать никакой гадости. Я напрягаюсь от упоминания ведущего подкаста, окрестившего меня королем-ворчуном. Ладно. Я не сделал ничего, что можно было бы выставить в дурном свете. Я почти закрываю переписку, когда получаю еще одно сообщение. Оливер. По скрипту. «Твой друг что? Встречается с вип-гостьей? Видел их фото в собачьем парке. Так мило!» Останавливаюсь на ходу и открываю фото. Там нет ничего романтического, но моя первая мысль — «Лучше бы никто не лез к моему другу и девушке». Моя вторая мысль — Мне бы так хотелось быть с ними в том парке. Третье. Мне срочно нужно выйти на лед и отвлечься от всех этих дурацких мыслей.